После таких экскурсий Тереза чувствовала себя так, будто пережила множество опасностей. Она рада была вернуться домой, приготовить бифштекс, чтобы порадовать Бена, и бутерброд для себя. В долгие жаркие часы после обеда они бездельничали. Иногда заходили ее друзья по одному или по двое, но по вечерам было не так, как при Паула и Алексе. Теперь люди приносили бутылочку вина, мясо для жарки или фрукты. Это место больше не могло быть гостеприимным рогом изобилия, потому что у Терезы не хватало на это денег. Средства же Бена она не хотела тратить больше, чем нужно. А Бен не уходил в свою спальню. Он оставался, даже сидел со всеми за столом. Он не принимал участия в беседе, потому что плохо понимал ее смысл. но старался его постичь, как мог. И это удавалось ему лучше, чем Тереза и остальные могли представить. Гости много смеялись, но зачастую он гадал, что их так забавляет. Бена это скорее пугало. Все чаще Бен вспоминал старуху, ее заботу, доброту. Он даже о кошке думал, как о потерянном товарище. Бен знал, что Эллен бикс умерла, но это не мешало ему думать о ней как о человеке, который бы обрадовался, увидев его в дверях. Люди, приходившие к Терезе, были не такого высокого ранга, как гости Алекса. Никаких режиссеров и сценаристов, никаких известных актеров и танцоров. Мелкие сошки, имеющие смутные отношения к театру и телевидению, рабочие сцены, девушки по связям с общественностью, переводчик, с которым Тереза подружилась, чтобы получше выучить английский, гримерша, научившая Терезу всему, что знала сама. А у певца из клуба, куда часто ходили моряки, она научилась играть на гитаре и подхватила несколько песен. Никаких девушек из фавелы, никого, кто мог бы вспомнить, кем Тереза была еще не так давно. Среди гостей была молодая женщина. которую Тереза в втайне считала своей удачей. Ее звали Инес Она была из хорошей семьи. Ее отец был профессором университета, а сама девушка работала ассистентом в научной лаборатории. Тереза познакомилась с ней во время съемок короткого телефильма о генах и наследственности, о всяком таком. К отцу инес обратились за информацией. Инесс привлекал театр, как он привлекает тех, чья жизнь предопределена с самого рождения. Она считала, что обречена на предсказуемость. Тереза восхищалась этой умной молодой женщиной, настолько образованной, что ее слова всегда удивляли Терезу возможностями, которых она и представить не могла. А Инесс была очарована Терезой, в отличие от Алекса. который никак не отреагировал, когда Тереза рассказала ему, что ей пришлось пройти пешком несколько сотен миль, чтобы попасть в Рио. Инесс хорошо понимала, от чего бежала Тереза. Она летала над обезвоженными регионами, где облака пыли стоят так высоко в воздухе, что сквозь них сверху почти не видно высохшей реки и домов, по самой крыше засыпанные песком. Она знала о фавелах. История Терезы вызывала в ней жалость, любопытство и нелегкие угрызения совести.